Здесь спасают маленькие неподвижные тела. Через стеклянную дверь Диана увидела, что ни врачей, ни сестер поблизости нет, и проскользнула в палату Люсьена. Она сорвала с себя очки, упала на колени, уткнулась лицом в изножье кровати и разрыдалась. Горькие, безутешные слезы полились из ее глаз впервые со дня аварии. Ее мышцы, ее нервы. Наконец расслабились. Диана вздрагивала от рыданий, физически задыхалась от горя, но чувствовала облегчение, даже глухую радость. В сердце распускался ядовитый цветок, предвещая последнее упокоение. Она знала, что не переживет смерти Люсиена. Этот ребенок был ее последним шансом. Если его не станет, Диана не будет цепляться за жизнь. Сойдет с ума, умрет. Внезапно она почувствовала чье-то присутствие и начала вглядываться в темноту мокрыми от слез глазами. Без очков Диана ничего не видела, но была уверена, там кто-то прячется. Незнакомый голос мягко произнес. «Я могу кое-что для вас сделать». Глава одиннадцатая. Диана вытерла глаза рукавом и надела очки. В нескольких метрах от нее кто-то стоял. Она поняла, что незнакомец уже находился в палате, когда она вошла. Диана постаралась взять себя в руки. Мужчина подошел ближе. Это был настоящий великан под два метра ростом в белом халате. Толстую шею венчала крупная голова с седой шевелюрой. Слабый свет из коридора на какой-то миг упал ему на лицо. Оно было багровым, черты расплылись, как у древней статуи, ресницы длинные и загнутые. От него исходило благодушие. Мужчина повторил. «Я могу кое-что сделать». Он повернулся к кровати, на которой лежал Люсьен. «Для него». Голос прозвучал очень мягко и спокойно. Диана расслышала легкий акцент и несколько секунд пыталась справиться с удивлением. Она заметила Бейджик с фамилией «Вы... вы работаете в больнице?» Мужчина сделал к ней еще один шаг. Несмотря на свою массивность, двигался он совершенно бесшумно. «Меня зовут Рольф фон Кейн. Я главный анестезиолог Берлинской детской больницы Шарите. Мы с доктором Даггером руководим французско-немецкой исследовательской программой». Его французский был тягучим и гладким, как обкатанный морем чертов палец. Диана поднялась, придвинула к себе единственный стул и присела на краешек, бросив взгляд на приоткрытую дверь. В коридоре не души. «Что? Что вы здесь делаете?» — спросила она. «Что вы делаете в этой палате?» Немец ответил не сразу. Диане показалось, что он раздумывает, взвешивает каждое слово. «Сегодня вечером врачи сообщили, что в состоянии вашего сына произошли изменения. Я видел результаты обследований». Он сделал паузу. «Полагаю, вас предупредили. С точки зрения западной медицины надежды больше нет». «Западной медицины?» Диана сразу пожалела о заданном вопросе. «Слишком уж стремительно она заглотнула наживку». Немец продолжил. «Мы можем попробовать другую технику». — Какую именно? — Акупунктуру. — Убирайтесь! — сквозь зубы прошипела Диана. — Я не настолько легковерна. — Черт, лучше уйдите сами, пока я вас не вышвырнула. Анестезиолог стоял неподвижно, выделяясь на фоне стеклянной перегородки, как дольменный камень. — Я в трудном положении, мадам, — едва слышно произнес он. У меня нет времени на убеждение. Но у вашего сына времени осталось еще меньше. Диана уловила в голосе странного немца неподдельное волнение. Она была потрясена. Этот человек первым, без малейшей запинки, без тени снисходительности назвал Люсьена ее сыном. Вы знаете, от чего страдает ваш сын? Так ведь? Диана опустила голову. «От притоков крови, которые...» — помертвевшим голосом произнесла она. «Перекрывают доступ кислорода в мозг». «Все верно». «Но что провоцирует приток крови?» «Это следствие удара. Мы попали в аварию. Все дело в гематоме». «Верно. Но какова глубинная причина?» «Что за механизм управляет током крови? Какая сила выбрасывает гемоглобин в направлении мозга?» Диана не ответила. Фон Кейн наклонился к ней. «А что, если я скажу вам, что могу воздействовать на сам этот ток, что способен уменьшить давление?» Диана решила положить конец этой муки. «Послушайте!» Она из последних сил старалась сохранять спокойствие. «Вами наверняка движут добрые намерения. Но моего сына в этой больнице лечили лучшие врачи. Я не знаю, что еще!» Эрик Дагер занимается механическими функциями человеческого организма. Я же могу воздействовать на энергию, питающую эти механизмы и ослабить давление силы, качающей кровь вашего сына, и постепенно его убивающей. — Что за небылица вы плетете? — Да выслушайте же меня! Крик анестезиолога заставил Диану вздрогнуть. Она бросила взгляд в коридор. Никого. Этаж никогда еще не выглядел таким пустынным и тихим. Внезапно ее охватил смутный страх — Немец продолжил, понизив голос. Когда вы смотрите в реку, то видите воду, пену, водоросли в волнах. Но главное остается скрытым от ваших глаз. Течение, движение, жизнь водного потока. Кто возьмет на себя смелость утверждать, что человеческое тело функционирует иначе? Кто решится отрицать, что сложной системой кровообращения, сердечной деятельностью и химическими реакциями управляет один единственный ток – жизненная энергия?